Глава 4. Тело покрылось непроницаемой оболочкой, позволяющей выжить даже в эпицентре ядерного взрыва. Пять секунд мнимого бессмертия давали абсолютную неуязвимость. Сосредоточился. В трех сотнях метров надо мной парил моб, видимый щадя небес, выискивающий потенциальную жертву. Монстра до сих пор не уничтожили. Хороший знак. Игроки, значит, до этих мест не добрались. В семи километрах спешно отдалялся человек. Скорее всего, едет на машине, иначе непонятно, каким образом он смог развить такую скорость. Пассивная способность по обнаружению ближайшего артефакта подсказала, что никто не оставил здесь дополнительных сюрпризов. Скрывающий предмет располагался там же, где я его и заложил. Нетронутая земля указывала на то, что людей здесь нет и не было. Это не могло не радовать. Ведь я ожидал, что сходу придется вступать в очередной бой. Развернул аукцион и купил обезболивающее. Фиал упал, придавив снующих насекомых. Эффект умения спал. Я подхватил склянку и сразу же использовал ее. Экипировался. Следом подскочил, открепил артефакт фиксации и воплотил убойное зелье, способное моментально отправить меня на перерождение. Прислушиваясь к интуиции, принялся ждать. Атака могла последовать с любой стороны. Время шло, но неизвестный навык, которым приласкали меня в прошлый раз, так и не появился. С подобным заклинанием, способным самостоятельно выискивать соперника, я сталкивался дважды. Первый раз в тульской аномалии, когда охотник устроил мне череду перерождений. Второй — буквально минуту назад, когда пушистая хрень залепила снарядами в адептопорядка. Шансов увернуться у меня попросту не было, так что еще легко отделался. Хорошо, что в тот момент находился под действием настойки гномов, иначе нахлынувшая боль не позволила бы среагировать и быстро улететь к Артфиксу. Удостоверился, что в ближайшую минуту мне ничего не угрожает. Пора проверить, чем там меня наградила система. Поморщился, увидев, что огромное количество опыта, которое я не успел конвертировать в шкатулку, испарилось. Но все же конвейер уничтоженных игроков и не думал сбавлять обороты. Ежесекунда накручивая мне по сто тысяч единиц. Вчитался в оповещение. Поздравляем. Личный враг повергнут. Всего 27 из 27. Остановка противостояния. Развернуть описание. Внимание. Вы выполнили задание хаоса. Зачистка. Получено два очка характеристик. Получено две жизни. Получен один знак силы. Получено снятие уровневого ограничителя. Сформирована защитная скрижаль. Артефакт привязан к вашей энергетической оболочке. Развиваемый. Масштабируемый. Начальные свойства. Игнорирование 1% объема магического резерва противника. Вы можете развивать скрижаль путем уничтожения врагов в вашей текущей первозданной стихии. Ограничение. Не более 1% за каждые 10 уровней. Игнорирование не может превышать 34%. При смене стихии весь прогресс обнуляется. Текущие свойства. Игнорирование 3% воздействия. Потенциально 6%. Достигните 60 уровня. Хороший бонус. И самое приятное, что это еще не все. Следом шла надпись. Поздравляем, вы попали в топ-10. 10 существ, сформировавших защитную скрижаль. Количество жизней плюс 4. Всего 9. Получена активная способность. Поиск артефактов фиксаций, откат игровые сутки, отметка на карте будет стерта в течение часа. Теперь не нужно бежать в данж, чтобы восстановить утраченное возрождение. Я живее всех живых. Ко всему прочему, у меня есть возможность поймать неуловимых мажорика и шрамированного Андрея. И напоследок: золотые символы ребили, приобретая замысловатые очертания. Ранее ровные буквы перекатывались, мешая вчитываться в то, что хотела донести мне система. «Вы — седьмое существо, выполнившее прямое задание первозданной силы в новой игровой локации. Получена административная способность — инициализатор хаоса. Свойства — подключение указанного субъекта к метрику мира. Ноль из одного. Для повторной активации пожертвуйте навыком: Выбрать из списка — ноль из одного». После активации будет произведена процедура снятия способности и передачи ее новому владельцу. После передачи новой инициализированной сможет произвести очередное подключение, а субъекту передастся способность. И так далее вплоть до инициализации 610 существ. Хаотическое естество будет проявлено через год. До этого момента инициализированная не будет знать об этой силе. Количество возможных личных приверженцев – плюс один. Всего – один из трех. «В механизме действия умения разобрался довольно быстро. И у меня даже есть знакомая, которой я когда-то пообещал подключение. С нее и начну. И знаю, какой способностью пожертвую, бесполезным призывом экипировки. Получится спасти 1220 человеческих душ. Этого хватит, чтобы уравнять баланс. Я ведь перебил множество защитников поселения, но теперь появятся новые игроки. Но все это будет потом». Сейчас же я всматривался в последнюю строчку. Развернул рейтинг и обнаружил знакомое прозвище девушки сорок четвертого уровня. Воплотил Жезл. «Сука ты, хрень пушистая!» — сказал я, стискивая брусок. Жезл, будто понимая, что я ему сказал, недовольно завибрировал. Из навершия посыпались искры, проникающие через поножи. Между пальцев ног ощутил неприятное копошение кого-то склизкого. Оружие хаоса, залепив мне в лицо дурно пахнущей жижей, без моего желания скрылось в пространственном кармане. Между возникающих строк логов выловил: Инвентарь заблокирован. 5 минут 34 секунды, тридцать 32. Идиот! Меня только что просчитали и использовали, будто безмозглую марионетку. Кира говорила, чтобы я всегда анализировал происходящие события, но, поддавшись эмоциям, в очередной раз не послушал ее. «Почему? Ну почему я сразу не проверил рейтинг? Даже мысли подобные не возникло. И ведь на меня никто не влиял. Я защищен от этого универсальным блокиратором. Ушистая хрень полагалась только на психологию». Созданная иллюзия Лики заставила как отбросить всю рациональность, так и, не оглядываясь на обстоятельства, совершить лихой кавалерийский наскок. Моя атака закончилась удачно, но пострадало намного больше людей, чем первоначально планировалось. Счет жертв уже идет не на десятки, а на сотни. Даже сейчас я вижу полоску дыма от пожарища и тончайшую нить гейзера, поднимающуюся из-за горизонта. «Разбросанные убойные зелья продолжают смертельную жатву». И все же я улыбнулся. Иконка моего единственного последователя так и не посерела. Лика продолжала блуждать в хаотическом провале, выполняя замысловатые задания беспорядочной силы. На всякий случай сравнил идентификаторы. Девушка оказалась тем самым существом, которое постоянно давило на нервы и капало на мозги. «Признаюсь, очень рад, что она жива». Убрал шлем в инвентарь, чтобы жижа очистилась и не заслоняла обзор, а заодно отправил в пространственный карман и поножи. Но достать обратно броню так и не получилось. Жирный слизень, пытавшийся протиснуть брюшка между пальцев, взорвался, окатывая меня очередной порцией мерзкой субстанции. Вот ведь жезл проклятущий! Активировал отпугивающую ауру. Насекомые грузыны бросились в рассыпную. Следом использовал стихийную свободу, убирая крайне неаппетитное коричневое вещество. Исчадие небес, завидев цель, торжественно запищало и усиленно замахало кожаными крыльями. Я выпустил морозную сферу. Снаряд угодил точно в горло, заледеневшая шея надломилась. Голова свечой рухнула вниз, а через секунду ее примеру последовала и остальная тушка. «Ладно, что там у нас дальше?» Нажал на «Развернуть пояснение». Перемирие закреплено. Статус «Враг порядка» не активен. Один день, 23 часа, 58 минут, 59 секунд, 58, 57. Дополнительные усиления удалены. Отображение на картах стерто. Бонусные умения заморожены. Суммарный уровень сторонников хаоса — 83. Ниже суммарного уровня сторонников порядка — неизвестно. Вы одержали победу и можете начать противостояние в удобное время. Следующий этап задания – зачистка. Уничтожьте 377 адептов порядка. Текущее количество – 0 из 377. По истечении таймера задание будет принято автоматически. Для отказа от задания покиньте территорию гнездовья порядка. Любое агрессивное действие с вашей стороны по отношению к противнику запустит процедуру. Персональное дополнение. Остаточные атакующие явления, на которые вы не можете повлиять, не относятся к агрессивным действиям. «Награда будет сформирована после начала задания. Начать? Да, нет?» «Нет!» — проговорил я, вдавливая кнопку. «Не надо мне такого счастья!» «И без того только чудом смог избежать обнуления!» Задумчиво подбросил артефакт фиксации. «Закрепиться или нет?» «Если умру, улечу, скорее всего, в тульскую аномалию и тем самым покину территорию гнездовья». «Черт!» «Слушаемся Кейру!» «Нельзя мне возвращаться в Россию. Откат телепорта будет еще не скоро, а там меня убьют в любом случае. Но и здесь мне нечего ловить. Решено. Привяжусь на этом же месте, инициализирую парочку человек, а после раздобуду машину с провизией и ходу отсюда. Двое суток в запасе есть». «Мажорик и Андрей? Они явно принадлежат порядку». «Смогу ли устранить кого-нибудь из них, а после бессмертии покинуть покинуть стокилометровую дистанцию?» «И ведь требуется, чтобы артфикс в этот момент был с собой». «Маловероятно. Снова оставляем их устранение до лучших времен». «Похоже на то. И все же интересно, как они находятся». Активировал новые умение «Внимание! Применение способности невозможно. Артефакт фиксации закреплен вне вашей локации». Фу, «Гадость какая! Доморощенный путешественник по другим мирам! А что с нашим шрамированным теской? «Внимание! Невозможно применить способность. Артефакт фиксации не имеет закрепления». «Понятно. Этот гаденыш увидел, что бывает с теми, кто расположил точку возрождения на поле, и сразу же озаботился личной безопасностью. Умный, блин!» «Использовал стихийного жучка, выбрав целью Алдеяра». Эта мразь, задушившая женщину, не принадлежит порядку, так что его устранение не повлечет за собой принятие задания. Игрок обнаружился в полукилометре от Гейзера. Хотел применить еще несколько шпионящих заклинаний, но решил приберечь ману. Слишком уж быстро она растрачивается во время боя. А как показывает практика, сражение может начаться в любую минуту. А то, что сейчас снялось, не страшно. Пока доберусь до поселения, резерв восстановится. Мой минерал завис в воздухе. Сверился с картой, на которой были отображены многочисленные ловушки, защищающие мой камень, и, следуя прочерченному маршруту, выбрался из опасного места. Без особой спешки зашагал к поселению. В ближайшие часов 10 там лучше не появляться. Вскоре поток опыта превратился в мелкий ручеек, а после и вовсе прервался. В принципе, я бы мог прокачаться и имеющимся ресурсом, но все же предпочел иметь запас, так что сперва снял ограничитель, а после воспользовался дополнительным уровнем. Сороковой. 823-е место среди землян. Теперь я вхожу в число участников арены. Мысли, что я буду участвовать в последней битве, почти полностью трансформировались в уверенность. И ведь уже сейчас формируются наметки плана. У меня есть несколько козырей, способных переломить ход сражения. Хотя не стоит загадывать наперед. Пока те же эльфы затихарились и не высказали своего слова. Я уверен, пара сотен человек сидят со снятиями ограничителя и не торопятся пускать их в ход. За два с половиной года все может сильно поменяться. Когда начнутся новые игровые сутки, посещу артефакториум и вложу два знака силы. Тем самым получу 90% снижения за маны. Каждое заклинание элементализма будет требовать в 10 раз меньше начальной величины. Просто фантастика. Купил комплект на руки. Взял атакующее зелье и обезболивающее. В баул разместил несколько качественных лечелок Обновил защитные повязки. После чего приобрел гемы. Вот и осталось у меня полмиллиона опыта. Обложился скрывающими артефактами и, удостоверившись, что никого поблизости нет, начал вкладывать очки в характеристики. После всех процедур развернул свой профиль. Фролл ⁇ уровень 40. Плюс 2 свободных уровня не могут быть использованы в обход ограничителя. Опыт ⁇ 0 из 63 миллионов 245 тысяч 986. Ограничитель ⁇ 41 уровень ⁇ 0 из 39 миллионов 88 тысяч 169. Время действия ⁇ 2 года ⁇ 13 дней ⁇ 6 часов. 33 минуты, 44 секунды, 43, 42. Истинный класс, стихийный универсал. Класс, огненный, морозный, электрический элементалист. Ранг, адепт школы элементаризма. 13 из 25. Жизни, 9 из 10. Свободные знаки силы, 2. Мана, 400 из 389. Источник колодец. 16,67 плюс 15,67 единиц в час. Характеристики. Целостность. 17 плюс 1. Мощь. 17. Арканум. 23 плюс 5. Перцепция. 18 плюс 1. Хаотический гриндер. 23 плюс 9. Свободные очки. 0. Известность. 1. Репутация. Минус 11902. Как по мне, очень неплохо. И даже ограничитель снизился на пару лет. Если не умру, гарантированно получу еще один уровень. Система, видимо, посчитала заварушку с адептами порядка за что-то грандиозное. Хотя оно и не удивительно, Один против такой толпы. И ведь справился. Я крут. Я двигался по холмам и перепрыгивал о враге. Под ногами хрустели гады, не успевшие убраться подальше от моей ужасающей ауры. Лика жива. Я хорошо прокачался. Вскоре дам шанс тысяче людям. Из-за всего этого шкала настроения была в положительном значении. Про безопасность, естественно, не забывал. Ежесекундно я готовился отразить атаку от подкравшегося морфа, который примет образ жука или стрекозы. Встречался уже с подобным. Пока что игроки с этим классом не попадались. Зато встречались обычные монстры. ищади бездны не доставляли видимых проблем. Я даже не затрачивал магию. Кольцо с легкостью рассекало их тушки на части. Один раз пересекся с менталистом девятого уровня. Подошел к нему почти вплотную, чтобы проверить, как действует способность, полученная за достижение 34 уровня. Ментальный поглотитель, который обещал восстановление 10% маны, проигнорировал потуги твари. Умение, видимо, было завязано исключительно на избранных. Жаль. Так бы завести какую-нибудь небольшую зверушку, посадить ее в клетку и пускай обеспечивает магическим резервом. В общем, размечтался. Пришлось без особых прикрас снести монстру голову. Неподалеку от дороги наткнулся на ловушку. У трассы стоял манекен, а рядом с ним ощущался зарытый в землю системный предмет. Естественно, не стал выискивать заложенный сюрприз. Под стихийной свободой я, может, и не получил бы никаких повреждений. Но была высока вероятность, что детонация предупредит врага о присутствии постороннего лица. Увидел и место, где впервые столкнулся с объединенными силами врага. Машины, в которой хранились заботливо оставленные продукты для случайного путника, не было. Вместо нее на дороге виднелась довольно глубокая яма, над которой бесновался рой насекомых. В прошлый раз морозный шар преобразил этот участок в лед, но под воздействием солнечных лучей он растаял и превратился в обычную воду. Если судить по количеству комаров, эти твари выпьют всю кровь из человека за минуту. И это не преувеличение. Очень неприятная смерть. Закинуть бы туда какого-нибудь насильника... Что-то я становлюсь слишком жестоким. Помнится, я тут бутылки разбрасывал и делал пометки. «Пить все-таки хочется. И теперь я могу безбоязненно запрятать емкости в баул. А то, что вода не первой свежести, ничего страшного. Целостность убьет любые инфекции». Пересек трассу. В инвентаре дернулся наконечник, указывающий путь к пространственным брешам. «Хм, странно. Помнится, мы с Ликой копали яму, чтобы добраться до входа в пролом. Думал, такие места каждые игровые сутки меняют расположение». Хочется, конечно, посетить этот портал, но чревато. Территорию лучше покинуть в ближайшие двое суток. В небе разглядел стремительно приближающуюся точку. Хищная птица разрезала воздух, будто метеор. Черт, нельзя, чтобы меня сейчас обнаружили. Как назло, рядом не было нормальных укрытий, если, конечно, не считать ямы с дьявольским роем. Пришлось мчаться и отдаваться во власть насекомых. Зажмурившись, сиганул в провал. Под ногами чавкнуло. Я провалился по колено в образовавшееся на дне болота. Доспехи не были герметичными. Твари пробирались сквозь сочленения. Почувствовал, как сотни маленьких лап семенят по моему телу. «Хрен с ними! Перетерплю!» Через минуту ощутил приближение системного предмета. «Зараза! Срисовал, гад!» Когда сброшенная вещь была в 20 метрах, активировал стихийную свободу. Спустя пару секунд раздался легкий хлопок. От треснувшего зелья, упавшего как раз в то место, где находился я, во все стороны расползлось черное облако, превращающее насекомых в прах. Понял, что в меня летит еще несколько снарядов. Морф ведь не получил оповещения об уничтоженном игроке, так что знает, что я еще жив. Воплотил сферу адепта и направил ее в оборотня. Перевёртыш, будто что-то почувствовав, стремглав бросился на утек. Магической субстанции не хватило буквально секунды, чтобы поджарить пернатова Активировал пугающую ауру, чтобы какой-нибудь жук не оказался внутри моего тела. Обрел плоть. Морф завис в четырех сотнях метров. Я материализовал пушистую хрень, но в ней не оказалось зарядов. Падла. И заклинанием не достать, дистанции не хватает. Птица призывно закликатала и, махнув на прощание крылом, отправилась к поселению предупреждать, что я все еще тут. Скрыться не получилось.